«Всего пятьдесят девять секунд», — холодно сообщила Гарриет, пока Пембертон откашливался и отплевывался. Пем ухватился за бортик бассейна, вытер глаза запястьем. «Чушь собачья!» — выдохнул он, хватая ртом воздух. Лицо у него было пунцовое, практически одного цвета с макосинами Гарриет. «Ты просто слишком медленно считала». Гарриет гневно, шумно выдохнула. Потом раз 10 изо всех сил глубоко вздохнула, пока голова у неё не пошла кругом. Тогда, набрав воздуха в лёгкие, она оттолкнулась от края бассейна и ушла под воду. Проплыть в одну сторону было легче лёгкого. А вот когда она плыла обратно, через прохладные, голубые, тигриные полоски света, всё вокруг неё будто загустело, замедлилось. Меркнула рядом детская рука размытое, белёсое, как у трупа, детская нога. К торчащим дыбом волоскам прилипли крошечные белые пузырьки, которые скатывались с них неторопливой пенистой стройкой. В висках у неё пульсировала кровь, схлынет и засточит, схлынет и засточит, и потом снова схлынет, словно накатывающие на берег океанские волны. Наверху, даже в голове не укладывается бурлила яркими красками жизнь. При высоких скоростях и температурах орут дети, шлёпают босыми ногами по раскалённым плиткам, кутаются в сырые полотенца и причмокивают, облизывают цилиндрики синего фруктового льда цвета воды в бассейне. Ледяной взрыв вот как назывался этот фруктовый лёд. Ледяной взрыв. В тот год это был самый смак, лучшее лакомство. На холодильнике возле киоска были нарисованы дрожащие от холода пингвины. Синие губы, синие языки, мурашки по коже. Заходятся зубы, холодно. С оглушительным тряском она взмыла на поверхность, словно пробила головой окно. Тут было не глубоко, но стоять горит всё равно не могла, и поэтому отталкивалась одна от кончиками пальцев, хватая воздух. Пембертон, который до этого с интересом за ней наблюдал, бесшумно прыгнул в воду и плавно заскользил к ней. Гарри это опомнится не успела, как он ловко подхватил ее на руки, и вот уже ее ухо притиснуто к его груди, и если задрать голову, можно увидеть, что зубы у Пембертона все желтые от никотина. Хмельной запах его тела, взрослый, чужой, и, по мнению Гарри, не самый приятный. Из-за хлорки казался ещё реще. Горит выскользнула у него из рук, и они повалились в разные стороны. Пембертон взбучно шлёпнулся на спину, всколыхнув фонтан Невады. А Горит, молотя кулаками по воде, доплыла до края бассейна и, задрав нос, выбралась наружу. Купальник на ней был чёрный в жёлтую полоску, лип бишила, и она была похожа на маленького шмеля. "А «Ну чего ты?" Не любишь, когда тебя на руках носят, говорил он вальяжно, беззлобно, словно обращался к котёнку, который его поцарапал. Гарит надулась и брызнула ему водой в лицо. Пём увернулся. "Эй, ты чего это?" насмешливо спросил он. "Он хорошо. Даже чересчур хорошо знал, какой он симпатичный и покровительственно ей улыбался. А его жёлтые, как и дуванчики, локоны струились по голубой воде, точь-в-точь, точь, как у смеющегося водяного из книжки Эдди, иллюстрированного издания стихотворений Теннисона. «Кого назову я лихим водяным, что поёт один, что живёт один, покрыв златым главу средь морских глубин?» «Хм?» Бембертон отпустил ладышку Гарит и легонько брызнул в неё водой, потом потряс головой, так что капли разлетелись во все стороны. Ну, и где мои денежки? Какие денежки? удивилась Гарит. Я научил тебя насыщать лёгкие кислородом. И так этому кволангистам учат на очень дорогих курсах. Да, но ты мне только это и рассказал. Я каждый день тренируюсь, учусь задерживать дыхание. Пям отшатнулся, изобразил на лице обиду. «Ну вот, Гарриет, а я-то думал, у нас с тобой уговор». «А вот и нет», — сказала Гарриет, которая терпеть не могла, когда ее дразнят. Пям рассмеялся. «Ну ладно, это мне тебе за уроки приплачивать надо». «Слушай», — он окунулся, снова вынырнул. «А твоя сестра все еще переживает из-за того кота?» Ну, вроде да. А что? Настороженно спросила Гэрет. Она никак не могла взять в толк, с чего это Пембертон так интересуется Эллисон. Ей надо собаку завести. Собаку можно обучить всяким трюкам, а кота ты ничему не научишь. Им на всё насрать. И Эллисон тоже. Пембертон засмеялся. Но тогда ей точно нужен щенок, сказал он. Я видела объявление в клубе. Кто-то продаёт щенков чау-чау. Кошку ей хочется больше. А собаку у неё была когда-нибудь? Нет. Ну вот. Она даже не знает, сколько всего упускает. Это у кошек просто вид такой всезнающий. А на самом деле они тупо сидят и пялятся по сторонам. Вини не был таким. Вини был умным. Но, ну, конечно. Нет, ну правда. Он понимал каждое слово и пытался нам отвечать. Элисон с ним всё время занималась. Он изо всех сил старался. Просто рот у него совсем по-другому устроен, и звуки не очень получались. "Это уж точно", сказал Пембертон и перекатившись на спину, закачался на воде. Глаза у него были такие же ярко-синие, как вода в бассейне. Он даже выучил несколько слов. "Правда?" "Ну, пример. Например. Нос." Нос. Странное он решил выучить слово. Лениво протянул Тембертон, уставившись в небо. Его золотые волосы веером стелились по валике. Элисон хотела начать со всяких названий, с названий вещей, на которые можно указать пальцем. Ну, как мис Саливан с Хелен Келлер. Она дотрагивалась до носа Винни и говорила: "Нос, это твой нос. У тебя есть нос". А потом она касал свой его нос. А потом снова его туда-сюда. Наверное, делать ей было особо нечего. Ну, это правда. Они так до вечера могли просидеть. Потом, стоило Элисон прикоснуться к своему носу, Вини вот так поднял лапку и трогал свой нос. И я не шучу, воскликнула она, потому что прямо хохотал во всё горло. Нет, правда. Он так странно мяукал, как будто пытался сказать нос. Прям перевернулся на живот, шумно вынырнул. Да ладно. Я не вру, спроси Элисон. Было видно, что прямо заскучал. Ну, мяукнул он там что-то. Да, но это было не простое мяуканье, горит прокашлялся и попытался изобразить этот звук. Ну ты правда думаешь, что я в это поверю? Элисон всё записала. О, Элисон, целая куча кассет. В основном обычное мяуканье, но иногда, если как следует слушаться, слышно, как он пытается произнести кое-какие слова. — Горит, ты меня уморишь. — Это все правда. Спроси Иду Рью. И еще он умел определять время. Каждый день в 2.45 секунды в секунду он царапался в дверь на кухне, просил Иду его выпустить, чтобы он успел встретить Эллисон с автобуса. Пембертон сунул голову под воду, вынырнул, зачесал пятернями волосы назад, зажал ноздри и шумно задышал, чтобы продуть уши. — А почему Ида Рью меня не любит? — бодро спросил он. — Не знаю. — Она меня никогда не любила. Когда я приходил поиграть с Робином, она ко мне вечно цеплялась, даже когда я еще в детском саду был. Вывала отломить хворостины с какого-нибудь куста, который у вас за домом растёт. И давай гонять меня ею по двору. Она и Хили не любит. Тембертон чихнул, вытер нос тыльной стороной ладони. Кстати, что у вас там с Хили приключилось? Он больше не твой жених? Никакой он мне не жених, ужаснолось горит. А вот он совсем другое говорит. Горит промолчала. Хилли обычно попадался на провокации Пембертона, заводился и начинал кричать всякие глупости. Но Гарриет на эту уловку не купится.